Глава 33. Книги будущего. На утро я проснулся от слепящего глаза летнего солнца и понял, что страх перед хатами исчез с солнечным светом, как в детстве с первыми утренними лучами исчезал страх привидений. Поезд весело потрясывало. Я задернул окно за навеской и аккуратно, чтобы не разбудить Машу, полез умываться. Потом попросил у проводницы ч а ю и йогурт. Из-за тихим завтраком начал набрасывать в выданном мне вместе с ручкой и зубной щеткой и фирменном железнодорожном блокнотике умные мысли на тему. Со вздохом я подумал, что последнее время все больше пишу обычной ручкой по обычной бумаге. Настоящие клавиатуры мои пальцы уже давно не касались и явно соскучились по ней. Никогда бы мне не пришло в голову, что по клави давно оставший для меня лишенным всякой романтики рабочим инструментом можно скучать. Но оказывается, можно и еще как. Даже по электронным книжкам можно скучать. Я перешел на них давно, когда они еще были экзотикой. Скролить текст мне было гораздо удобнее, чем перелистывать. Правда, искать нужные места действительно проще листа я страницы, но в электронной книге есть поиск, и это неудобство свитка оказалось преодоленным. Я подумал, что в начале средних веков, когда Египет стал арабским и перестал экспортировать папирус в Европу, из-за чего люди должны были переходить с легких папирусных свитков книжек на тяжелые и очень дорогие пергаментные книги, каждая страница из выделанной кожи. Тоже кто-то, как и я, сравнивал плюсы и минусы новых, переплетенных и старых рулонных книг. Интересно, какая будет следующая версия книги после электронной? Вероятно, самонастраивающаяся. персонализированное, так чтобы каждый читал в книге только то, что ему нужно и интересно, а скучные куски, чтобы оставались за кадром. Пропускать скучные куски в процессе чтения совершенно естественно, особенно если книга длинная. Поэтому облегчение этого процесса разумный технологический шаг. Но должна оставаться возможность изменить настройки, чтобы при необходимости прочесть и эти скучные куски. Такую книгу можно сделать и сегодня. Это вопрос несложного программирования. Придумав самонастраивающуюся книгу, я стал размышлять о том, что придет ей на смену. И решил, что next step — прямой экспорт текста в мозг. Но это случится еще не скоро. Для начала нужно изобрести беспроводное соединение компьютера с мозгом. Беспроводное, потому что провода у головы и электроды в мозгу, конечно, будут бесить страшно. Собственно, общение с компом и сейчас происходит без проводов, через глаза и уши. Но я имею в виду что-то более навороченное — слияние искусственного интеллекта с естественным. Мне тут же пришла в голову мысль, что без проводов можно легко обойтись, если поместить миниатюрный процессор прямо в мозг. Но тогда надо научить его получать энергию непосредственно из глюкозы, содержащейся в крови. Не заряжать же литиевую батарейку время от времени. Кровь может, кстати, охлаждать процессор. Интересно, сложно ли придумать извлечение энергии из глюкозы? Думаю, что не очень. Все эти биохимические процессы давно открыты, переоткрыты и детально изучены. Цикл Кребса я проходил много лет назад, чуть ли не в школе. Я набросал в блокноте схему. Удобная штука получается. Настоящее объединение искусственного интеллекта с естественным. Надо сказать, что весь хайп вокруг искусственного интеллекта, который поднялся в последнее время, меня немного раздражал. Прежде всего неточность, у к р о ю щ е й с я в глобальном определении искусственный интеллект. По мне называть вычисления, производимые компьютером, искусственным интеллектом, это как если бы паровоз в XIX веке н а з в а л и в маркетинговых целях искусственной лошадью. Что-то общее у них определенно есть. особенно в списке выполняемых задач. Но разница между паровозом и лошадью примерно такая же, как между искусственным интеллектом и настоящим. Тем более, что создать настоящий искусственный интеллект, прежде чем мы узнаем принципы работы естественного, ясное дело, не выйдет. Речь даже не о принципах. Всегда можно объявить, что мы их установили, а об изучении работы мозга в деталях. До этого нам не то, что далеко, гораздо дальше, чем до ближайших звезд. С другой стороны, что меня не устраивает? Неточность в названии? Чтобы сделать э й й модные т е м о и для журналистов и для инвесторов без ярких названий было не обойтись. План, тезисно. Тут я понял, что опять безнадежно отвлекся. К сожалению, про крастинацию никакие силы добра и зла на земле отменить не способны. Нигде, даже в Транссибирском экспрессе. Я решительно взялся за блокнот. Первое. Хаты старая и мощная секта, опасная. Второе. Возможно, они активизировались в последнее время. Третье. Химик и л и л я были с ними определенно связаны. Хаты не то от нас, не то от меня лично чего-то хотят. Чего? Четвертое. Никаких уязвимых мест у них обнаружить не удалось, кроме одного. Они страшно боятся о г л а с к и Пятое. Тем не менее, о них известно спецслужбам, как минимум ватиканским. Скорее всего, всем значимым мировым спецслужбам тоже. Я понял, что в моем списке вопросов больше, чем ответов. Я о т дернул занавеску и посмотрел в окно. Огромная непроходимая зеленая тайга. Не дай бог в ней заблудиться. Интересная страна Россия после Урала. Я представил яркие точки городов, оплотов цивилизации. Там живут нормальные люди, они пользуются Фейсбуком и едят попкорн в кинотеатрах. А между ними сотни километров совершенно безлюдных диких лесов с волками и энцефалитным к л е щ о м Я снова взглянул на список и остро почувствовал, как близок к тому, чтобы заблудиться. Как только мы с Антоном вытащим м о т ю надо будет залечь на дно, исчезнуть. Ватиканцы, конечно, были правы. Пусть с хатами воюют специально обученные люди. Я написал большими буквами внизу списка: пофигу, надо сваливать. И еще раз посмотрел на список. Мне стало немного стыдно. Тут проснулась Маша и пошла умываться. Я спрятал список. Не хотел, чтобы моя любимая девушка прочитала последнюю фразу. Когнитивный диссонанс стыда и страха. Надо сваливать. Идем завтракать в вагон-ресторан, бодро предложила умытая Маша. Проводник приносит сюда йогурт и чай. Понятно, но хочется размяться. Пошли. Мы отправились через пару вагонов в вагон-ресторан. И пока мы шли, я думал, как это круто путешествовать в поезде с любимым человеком. Вроде ты и знал его раньше, но в поезде маленькая купе, и постоянное общение, и ты понимаешь, что до этого вы общались урывками, а теперь есть шанс узнавать его больше и любить сильнее. Мы сели за столик, Маша исследовала меню, а я снова смотрел в окно на пролетающую мимо летнюю тайгу. Она уже казалась не такой страшной, а наоборот интересной и заманчивой. Ты боишься тайги? спросил Ямашу, когда мы заказали яичницу с беконом. Нет, немного удивляясь вопросу, ответила она. Я вообще только людей боюсь. И то не всех, слава богу. Что ты писал утром в блокнотике? Я проснулась и заметила, как ты пишешь, а потом ты спрятал блокнот. Что-то секретное. Я придумал, во-первых, книгу будущего, а во-вторых, как поженить искусственный интеллект с естественным. О. Для одного утра неплохой результат. Продуктивно. И ты это записывал. А зачем спрятал? Провести Машу было невозможно. Перевести разговор на другую тему тоже. Я подумал, что, может быть, ее фантастическая интуиция объясняется просто наблюдательностью. Однако надо было что-то отвечать. Врать я не хотел. Я записывал наши планы. Наши планы записываются нами вместе. А ты, вероятно, записывал свои планы на нас. Ну какая разница? На самом деле я записывал даже не планы, а статус концессии одиночества двенадцать. Боюсь, что концессию пора закрывать, вздохнула Маша. До лучших времен. Я, конечно, понимал, что Маша права, но тут мне захотелось поспорить. Я действительно стеснялся своего, надо сваливать. В любом случае надо вытащить Мотю. Конечно, опять вздохнул а м а ш а А у тебя есть план, как именно мы это сделаем? Ну, у меня есть план обзавестись документами и левой симкой во Владивостоке, а дальше связаться с Антоном и вместе с ним придумать план. Деньги у нас есть, и звездочка есть на всякий случай. Хотя продавать ее не хотелось бы. Ты ее не продашь просто так на улице, и в л о м б а р д не сдашь. За нее вообще говоря лихие люди убить могут, з а м е т и Ламаша. Не надо о грустном. Давай лучше я тебе расскажу, что придумал про книги и интеллект. Обязательно расскажешь. Нам еще два дня ехать. Я просто прикидываю, куда можно отправиться после получения документов. Куда угодно. Хоть в Японию. Почему в Японию? Удивилась Маша. Тогда уж в Таиланд. Любимое место дауншифтеров. Копанган, Косамуй, Пхукет на худой конец. Меня почему-то тянет в Японию, сказал я. Сам не знаю почему. Тайский остров тропический рай, солнце, песок и синее море, и пальмы, и кокосы на пляже. Рай, немного растерянно сказал я. Но как же мы будем загорать в раю, пока м о т я в психушке? Послушай, ты же умная. Почему у меня в голове Япония? Я вот прямо чувствую, что нам надо туда. Маша строго замолчала. Я посмотрел на нее внимательно. Было похоже, что она все знает, но говорить не хочет. Маша, почему? Маша покачала головой. Ты лучше меня знаешь мою интуицию, но ну почему? Я же все равно сам догадаюсь, почему я хочу в Японию. Маша еще раз покачала головой и с видом человека, который сделал все, чтобы избежать тяжелых решений, но вынужденным и т р у к и со вздохом сказала: потому что Кематев собирался в Японию. И химик собирался в Японию. Точно! Я открыл рот и в восхищении посмотрел на Машу. Монастырь. Химик собирался в какой-то д з э н с к и й монастырь на севере Японии. Он говорил, что там лучше знают, как устроена жизнь. Я все понимаю, но мы не сможем выяснить, в какой именно монастырь он собирался. Мы не знаем, собирался ли он туда, чтобы разобраться с хатами. А даже если и выясним, мы не знаем, что у них спрашивать. Здравствуйте, где тут у вас отдел по борьбе с хатами? Боже мой, они же наверняка даже по-английски не говорят. И потом, даже если мы его найдем, даже если нам там что-то расскажут, зачем тебе это? Ты выяснил, с кем имеешь дело? И ты понимаешь, что этими вещами должны заниматься не вы, а спецслужбы. Ты же сам написал, надо сваливать. Черт, так ты это прочла? А почему не сказала? Сказала вот сейчас. Я не совсем это имел в виду. Мы не можем свалить, не освободив Мотю. Хорошо, но не в японском же монастыре лежит ключ к его свободе. Кто знает. Как бы там ни было, я за п л я ж н ы й отдыхи до уншифтинг. Но только после того, как Мотя выйдет на свободу. А поскольку в России нам оставаться нельзя, н а с и щ у т и м е н т ы и хаты, то почему бы нам не поехать в Японию? Найдем мы этот монастырь или нет, не так важно. За это время мы с Антоном придумаем, как освободить Мотю. Эффект несовместимости. Маша поджала губы. Она была недовольна, но спорить не хотела. И с о г л а с и с ь это лучше, чем загибаться с т о с к и на тропическом острове. Это сначала кажется, что все так романтично. Можно заниматься виндсерфингом, дайвингом, фотографией и д а чем угодно. Хоть искать пиратские клады. Но потом появится эффект несовместимости, и тогда мало не покажется. Какой еще эффект несовместимости? Маша звучала озабочена. У тебя со мной? Нет, ну что ты, я не это имел в виду. Эффект несовместимости возникает у самых близких людей в условиях относительной изоляции. Я рассказал Маше, что прочел в одной книге про полярные путешествия. Когда великий Нансен, человек блестящего холодного ума и спокойной силы, Вместе со своим лучшим другом Штруманом и Огансоном офицером, чемпионом Европы по гимнастике и очень обаятельным человеком, оставили корабли и пошли вдвоем штурмовать Северный полюс, то между ними вскоре возникла настоящая ненависть, и только совершенно экстремальные условия, минус пронизывающий ветер и полное отсутствие надежды на помощь со стороны заставили их не убить друг друга. Они даже обращались друг к другу, господин начальник экспедиции и господин главный штурман. И провели так, прыгая с льдины на льдину, почти два года, в том числе одну полярную ночь, в самодельном м ы л у отапливаемом и освещаемом моржовым жиром. Зато по возвращении на большую землю они снова стали лучшими друзьями, и весь негативизм как рукой сняло. Маша внимательно выслушала меня, но не стала спорить, а просто сказала: «Мне кажется, что этот твой эффект несовместимости проявляется чаще, чем об этом принято думать и говорить». безо всяких островов и полюсов, в обычных городских квартирах. Хорошо, я согласна, что тропический остров надолго это не выход. Ладно, все равно мы не найдем этот твой монастырь, но хоть Японию посмотрим. Расскажи, что ты там придумал про книги и про моск. Я рассказал. И потом все оставшиеся два дня мы говорили о чем угодно, только не о хатах и наших ближайших планах. Несколько раз я задавал себе вопрос. Они это ли счастье? Поезд, увозящий тебя от к о ш м а р о в прошлого, любимая женщина. И если счастье выглядит именно так, то как же его удержать? А если не удержать, то хотя бы запомнить. Вслед за этими мыслями меня охватывало чувство несправедливости. Тяжелое несчастье всегда много обдумывают, с я обсуждаются и от того хорошо запоминаются. А счастье оказывается таким легким, почти незаметным, и забыть его так легко, что даже непонятно, как его запомнить. Я поделился этой мыслью с Машей. Она внимательно посмотрела на меня и сказала: "Для таких людей, как ты, счастье это перерыв между проблемами". Названия станций, проносившихся мимо, приводили меня в щ е н я ч и й восторг: Магоча, Амазар, Тыгда, Архара. За день до приезда в нашем окне показались дальневосточные сопки. Они были нежные, молочно-зеленые, как смузи. Наконец в восемь утра мы спустились с последней из них, и поезд вкатился во Владивосток. По музыке ходишь. Мы поселились на квартире удободушного р и нелюбопытного старичка, используя отработанную еще в Кирове тактику. Маша осталась приводить себя в порядок после долгого путешествия. А я пошел прогуляться по городу. Мне нужно было найти одно из тех мест, которые благополучные горожане называют сомнительными, попытаться достать левые симки и выйти на Ворона. Такая была кликуха у отца Кобы. А там видно будет. В тюрьме Коба дал мне его адрес, но бумажка где-то потерялась, и я не запомнил из нее ни улицы, ни номера дома. Но город был очень симпатичный, и сомнительные места не попадались. Трамвайчиками взбирающимися на с о п к е он напоминал Лиссабон, а числом машин с правым рулем от легковушек до грузовиков и автобусов Лондон. Я подумал, что у губернатора есть прямой повод подумать о переходе на левостороннее движение, тем более что оно э р г о н о м и ч н е й Поводив несколько дней машину в Лондоне, я понял до какой степени удобнее, когда руль справа. В Европе и Штатах все самые сложные маневры, то есть развороты, п о в о р о т через встречную полосу, мы осуществляем через левое плечо, а большинство из нас правши. Поэтому нам и проще и безопаснее разворачиваться через правое плечо, если задуматься не так уж мало, м е с т н а с в е т е слевосторонним движением. Англия, Япония, Индия, Кипр, Австралия, Ямайка. В таких размышлениях я уже больше часа гулял по Владивостоку. Никаких следов криминальной жизни на улицах не обнаруживалось. Я решил, что бандитские места вроде баров или ресторанов, куда ходят эти ребята, стоит искать недалеко от порта. Но проплутав там около получаса и не найдя ничего подходящего, решил сменить тактику. Я поднял руку, довольно быстро поймал такси с правым рулем, естественно, и на вопрос, куда, ответил, чуть растягивая слова после второго слога, чтобы скрыть московский акцент: "Не знаю, брат, я к вам только забуррился". Вези, где правильные пацаны тусуются. А н е п а р т и з а н и шчасом валет. Скрываешься от ментов. Я вздрогнул. Шофёр оказался одним из правильных пацанов. Я только из академии ищу в о р о н а из тюрьмы. Виссарион, значит, тебе понадобился. Аксиву предъявишь? Документы. Я манный глаз покатит, фальшивый паспорт подойдет. ш у т к у е ш ь А ты не при буром. Веди свою пеструху нахазу. Я же не буду дворником. Ты не наглей. Отвези меня на квартиру. Не на улице же мне ночевать. А ты ведь меня не запряг. Маститы какой. И погоняла назови. Или закона не знаешь. Погоняла, пророк. С мастью потом разберемся. Мы остановились у невзрачного кафе стекляшки, зашли вместе с шофёром. Он сказал что-то бармену, грязная белая рубашка, невыносимый толстый чёрный галстук, поверх всего ещё более грязный белый халат. И мне предложили подождать. Я сел за барной стойкой и попросил пива. Кружка была грязная от пива не с л о м о ч о й Я поморщился. Чё нос воротишь? Глаза бармена смотрели на меня вызывающе недобро, но тюремный опыт подсказывал мне, что спускать в подобных ситуациях нельзя. Поэтому я избрал среднеагрессивную тактику. Не катит твое пиво, вкус гунявый, и кружка у тебя какая-то блядударная. Пиво какое есть, а вкус гунявый, потому что я в него ссо. Ха-ха-ха. Но ты брякнул, мухомол, грязный неопрятный человек. За такие косяки можно ведь упасть влюбиться? Забей мбразуру, пока тебе б е с толковку не отремонтировали. За такие ошибки можно подвергнуться серьезному унижению. Закрой рот, пока тебе не разбили голову. На этой бравурной ноте я решил закончить диалог, отставил кружку и небрежно бросил две бумажки по десять долларов. Две, чтобы у бармена сложилось представление о моей состоятельности и не возникло вопросов о необходимости давать мне сдачу. Бармен действительно заткнулся. Я пророк. Через минуту его кто-то позвал. Он отошел и тут же вернулся с телефонной трубкой в руках. На, побалакай тут. Я взял трубку и сказал да. Ты кто? Это было вместо добрый день. Ну окей, я тоже умею нездороваться, если так принято. Я пророк, а вы? А я ворон. Голос у него был добрый и немного уставший, абсолютно не похожий на голос одного из самых страшных людей России. В тюрьме ходили слухи, что сходняк собирался даже развенчать в о р о на за излишнюю жестокость. Коба эти слухи жестко отрицал, хотя сам как-то сказал мне, что до коронации погонял его отца было выключатель. По музыке ходишь? Или вор ворует, фраер пашет? Мне сказал Коба, что вы можете мне помочь. У меня проблемы. Мне и моей девушке нужны документы. Я специально не переходил на феню, чтобы сохранить дистанцию. Одно дело таксист с барменом, другое смотрящий всего приморья. Удивительно, но Ворон тоже решил сменить феню на обычный язык. В этом было что-то уважительное, мол могу по музыке, а могу и так. Его русский был какой-то выспренный. Слова Ворон выговаривал медленно, как будто над каждым ему приходилось задумываться. Грузинский акцент был едва различим. У к о б ы акцент был сильней, что понятно. Кобу в о с п и т ы в а л а мать. Отписал он мне про тебя, отписал. Как ты с фонарем в шахматную игру играл, как звезду с неба выиграл, а потом ты будто бы испарился, пшик и нет тебя. Думали даже, что ты засланный, но навели справки, нет, ты чистый. Ладно, поступим так. Навести меня сегодня вечером, сделай милость. Вместе с девушкой. Отужинаем. Я тебе покажу мою усадьбу. Ты расскажешь мне про свое житье б ы т ь е и о б м а з г у е м твою проблему. Ты в гостинице поселился или у друзей обитаешь? На частной квартире. Адресок не назовешь? Я запнулся, но выхода не было. С такими людьми в темную не играют. Тунгусская двадцать пять квартира три. Вот и славно. Часиков восемь за тобой подъедут, договорились? Мне совсем не улыбалась идея ужинать в усадьбе первого бандита Приморья, но отказ м о г его серьезно оскорбить. Я попытался отмазать хотя бы Машу. Договорились, я буду. А д е в у ш к и сегодня что-то не здоровится. А ты же доктор. Вот и вылечи ее до восьми часов. Я буду очень ждать. вас обоих. Я неприятно изумился. Даже о моем образовании ему было уже все известно. Попрощался, попросил у хозяина пару левых симок, которые он с неохотой отдал мне, сообщив, что денег на них нет. Я поплёлся на свою тунгусскую двадцать пять с ужасом, думая, как быть с Машей. Я не считал предстоящий ужин таким уж рискованным, но все-таки. Я поделился с ней своими сомнениями. Маша н а с т о я л а на том, что она пойдет со мной. Во-первых, ей было интересно, как живут настоящие крёстные отцы. Во-вторых, у неё появился повод купить себе к р а с и в о е платье и туфли. В-третьих, если это вдруг опасно, то она тем более меня одного не оставит. Пока Маша выбирала вечерний наряд, я не выбирая и не торгуясь купил себе ноутбук, нам обоим сотовые телефоны, вставил в них левые симки. положил на них немного денег и отправил Антону на его секретный ящик новые факты моей биографии и номер своего нового телефона. Если в течение трех дней он не ответит, придется связываться с Диной. Снова вовлекать свою сестру и его жену в эту историю мне совсем не хотелось. Хватило ее тюремного визита. Но третьего способа связаться с Антоном я не видел. Конец тридцать т р е т ь е главы.